может быть сравнение следующих трех сценариев. Отмечу, что в каждом случае закон штата, где все это происходило, запрещает подстрекательскую речь, грозящую обернуться насилием или уничтожением имущества. Сценарий первый. На берегу океана пропагандисты орут в мегафон, что пора покончить с американской агрессией и уничтожить оружие, применяемое американской армией. Собравшаяся толпа одобрительно шумит, показывая, что готова к действиям,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 Толпа начинает собирать подручные средства, чтобы именно этим и заняться. Сценарий третий. Пропагандист на конференции членов Куклукс-клана призывает к истреблению всех рас на земле, кроме белой. Или другой пропагандист заявляет на съезде коммунистической партии США, что с капитализмом пора кончать и пора силой забрать у владельцев компаний средства производства, а их самих расстрелять.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 выражение определенной идеи или позиции. Именно так. Через пропаганду и лоббирование гомосексуализм из запрещенного и порицаемого действия постепенно превратился в абсолютно нормальное законное явление с разрешенными однополыми браками, запрещением дискриминации на основании сексуальной ориентации и выделением гомосексуализма в отдельную причину для подачи прошения об убежище в США.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 Кто-то сочтет экстремальным. Рассмотрим знаковые решения Верховного суда США, относящиеся к первой поправке.